Глава 9. До утра он добирался кружным путем, не через Брянск, а через Гомель. К счастью, засада в городском терминале метро отсутствовала. Ателлоиды не знали, что он работает, либо не догадались перекрыть остальные работающие станции. Дар вышел на центральную площадь Гомеля, где бывал с друзьями детства не раз. Нашёл свободный летательный аппарат, четырёхместный пинас, и стартовал на восток, в сторону Брянска. Правда, город он на всякий случай облетел стороной, не желая затевать очередную потасовку с ателлоидами. Не потому что боялся их, а из соображений скорейшего возвращения домой. Сердце вещало, что за время его отсутствия произошло нечто нехорошее, да и отец не отзывался ни на мысленный зов, ни на запросы по рации. Предчувствия сбылись. «Хутор Жуковец перестал существовать!» От него остались только завалы и кучи бревен, обломки печей и труб, груды деревянной щепы, кучи золы и углей, да множество воронок разного калибра. Закусив губу, удар облетел территорию хутора, страшась увидеть трупы людей. Однако их не было. То ли жителям селения удалось таки спастись в лесу, то ли они уже похоронили убитых. — Святой наставник, — прошептал сраженный увиденным молодой человек, — Глядя на то, что осталось от их семейного терема, сердце больно ворохнулось в груди. Мама, отец. В голове распустился призрачный цветок чужой мысли, сопровождаемый знакомым запахом ощущений. Привет, чистодей. Наконец-то ты соизволил появиться на родных болотах. Дарья, встрепетнулся молодой человек. Где ты? А ты? Я на хуторе. Возбуждение схлынуло, вернулось чувство горестной утраты. «Здесь все разрушено, никого не видно. Твои все целы, не беспокойся. Твой друг спас артефакты, хотя отдавать их не спешит, тебя ждет. Сам найдешь нас или за тобой прислать транспорт?» Душу охватило радостное волнение. «У меня свой, я вас найду». «Мы на хуторе Дитьковича. Ждите». Дар от радости дал свечу, вонзая пиназ в небо. Погнал аппарат на юго-запад, выдавливая из его двигателя все, на что тот был способен. Через десять минут ураганного полета он посадил едва ли не развалившийся пенас на лобной площади соседнего хутора. И сразу попал в медвежье объятие Боряты. «Слава богу, ты жив-здоров!» «Тебе желаю того же!» — с искренней признательностью прижал приятеля к груди дар. «Спасибо, что успел вынести находки». «Да что там, обычное дело!» — смутился Борята. «Твоя мама у Прохора Бажана становилась, тебя ждет, волнуется. А отец...» «Князь с дружиной отправился на разведку куда-то под Питер. Там якобы наши следопыты обнаружили базу черных ублюдков. Зато здесь тебя ждет сюрприз». На крыльцо ближайшего терема вышли двое. Улыбающаяся, уверенная в себе, безумно красивая Дарья и огромный мужчина с твердым, спокойным, суровым лицом. Очень знакомый мужчина, похожий на отца почти как одна капля воды на другую. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, оценивающие Железовский с любопытством и смущением Дар. Затем перед глазами молодого человека родилось видение. Человеческое лицо из звезд на фоне космического пространства, напоминающее лицо отца, протянувшаяся рука из стающих звездочек, ощущение бездны, холодного ветра полета, запаха озона и одновременно полыни и застарелой пыли. Дар протянул в ответ свою руку. Мысленно звезды обеих ладоней соприкоснулись, образовали своеобразную галактику. «Ну, здравствуй, праправнук», — пробасил Аристарх, сходя с крыльца и протягивая громадную сильную руку, настоящую. «Даша рассказывала, но одно дело услышать, другое увидеть. Примерно таким я тебя и представлял». «Здравствуй», — пробормотал Дар. «Руки встретились, напряглись». Несколько мгновений оба сжимали ладони в полную силу. Потом по губам Аристарха пробежала усмешка. — Узнаю, родича. Дар поразовел, ослабил хват. Борята хлопнул его по плечу, сказал важно. — Он мастер жизни, испытание прошел, а ты победил. Дарья засмеялась, сбежала вниз. — Раду тебя видеть, Чистодей, где был? Дар усилием воли удержал спокойное выражение лица. — Я был у вас дома, виделся с твоей мамой. — Шутишь? он качнул головой, чувствуя ветерок могучей воли Железовского, продолжавшего изучать его мысленно-чувственные движения. Это было не трудно, а потом меня захватили в плен от эллоиды. Наступила короткая тишина. Встретившие молодого хуторянина молча смотрели на него с недоверием и сомнением во взорах. Только человек-гора смотрел иначе, с осуждением и одобрением одновременно. «Как же тебе удалось освободиться?» Первой задала вопрос девушка. Сынок, раздался невдалеке тихий возглас. Дар обернулся. К нему бежала мама, замедлила шаги, положив руку на грудь. Он метнулся к ней, обнял, шепнул: "Всё в порядке, мам, я вернулся". Отступил на шаг, глянул на разглядывающих эту сцену гостей. Вы уже знакомы? Почти сутки, отозвалась Дарья. Тогда я приведу себя в порядок и поговорим, не возражаете? Идём к Прохору. — сказала Веселина, беря сына под руку. — Банька давно готова. — Искупаешься, поешь. — Есть мы будем вместе. — Хорошо, как скажешь. Дар помахал рукой остающимся, стараясь не ловить взгляды Дарьи, хотя его как магнитом влекло к ней. Мать и сын удалились. — Как же ему удалось вырваться? — задумчиво проговорила девушка. — Ателоиды для него не противник, — небрежно махнул рукой Борята. Во время испытания он наткнулся на целый отряд черных бродяг и одолел всех. Да и потом не раз побеждал их. Вот она, свидетель». Дарья кивнула. «Подтверждаю. И все равно непонятно». «Сильный мальчик», — прогудел Железовский с некоторой меланхолией. «Разве что когнитивного опыта не хватает до предвидения». «Опыт — дело наживное», — возразила девушка. «А с предвидением и у тебя, дядя Аристарх, не всегда все ладится». «Уела». Добродушно усмехнулся Железовский. «Пойдемте куда-нибудь, не люблю торчать у всех на виду». «К Бажанам мы пойдем», — засуетился Борята. «Они люди хорошие, гостеприимные, и терем у них красивый и большой». «Нам бы побыстрее разобраться со своими проблемами», — передал Дарье свою мысль Железовский. «И так потеряли двое суток». «Нельзя же сразу требовать объяснений», — рассудительно ответила она. «Невежливо. Мы здесь всего лишь гости». «Я гляжу, ты не прочь задержаться». Щеки Дарьи порозовели, но она вздернула подбородок и сказала вслух независимым тоном. «Кроме хуторских помочь нам некому, сам же говорил, что двоим нам не справиться». Железовский молча направился вслед за оглядывающимся Борятой. В тереме бажанов их проводили в горницу, усадили за стол, предложили квас и медовый взвар. Вопросов не задавали, считая, что гости сами расскажут о себе, если захотят. Вскоре появился Дар, переодетый в холщовые штаны и рубаху с вышивкой. Заговорили о ателлоидах. Дарья сообщила о встрече с черными псевдолюдьми на Меркурии. Дар лаконично рассказал о походе в прошлое, во времена гостей, и о засаде, которую устроили в метро Брянска ателлоиды. Закончил беседу с паломником. О том, как он освободился... Распространяться не стал, сказал только, что удалось реализовать резервные возможности и воспользоваться трансфером. «Откуда у отелоидов гипноиндукторы?» — подняла брови Дарья. «Взломали какой-нибудь спецхран с оружием?» «Очевидно», — буркнул Железовский. «Хотя случайно такие вещи не делаются. Чтобы взломать спецхран с оружием, надо еще знать, какое оружие там хранится». — Значит, внучек, ты утверждаешь, что на твой зов откликнулся паломник. Дар пожал плечами, считая вопрос излишним. — Это любопытно, — продолжал Человек-гора, будто разговаривал сам с собой. Клим тоже встречался с паломником. Такое впечатление, что этот парень прямо-таки жаждет встреч с путешественниками по Орелуунской нервной системе. — Какой системе? — не понял Дар. «Он имеет в виду Орелуунское метро», — улыбнулась Дарья. «Почему ты считаешь, что паломник ищет встреч именно с пассажирами Орелуунской сети?» «С ним встречались Клим, Лондон, Матер и я. И все мы пользовались услугами Орелуунского метро. Надо поразмышлять над этим. Как он меня назвал, говоришь?» «Вершителем», — сказал Дар. Аристарх почесал кончик носа, хмыкнул. «С кем-то он меня спутал». «Если бы я был вершителем, мы бы не имели проблем, какие имеем». «Наверное, он имел в виду твой рост, дядя Аристарх», — невинным голосом проговорила Дарья. «Обидеть норовишь», — усмехнулся Железовский. «Всякий может обидеть слабого. Однако давайте думать, друзья, что делать дальше. Странным образом в проблему, которую мы решаем дома в свое время, оказались втянуты и потомки». Не знаю, к чему это может привести, но уверен, что ничего случайного не бывает. Ателоиды становятся помехой не только для вас, живущих здесь, но и для нас. Чтобы помешать их планам, которые являются лишь частью чего-то более серьезного замысла, направленного на попытку рождения черной дыры на месте нашего Солнышка и всей Солнечной системы, надо решить две задачи. Первая. «Взорвать к чертям собачьим завод МК на Меркурии в наше время. Задача вторая — ликвидировать центр управления ателлоидов в системе, то есть их интеллект-базу. Это уже здесь, в ваше время. Есть возражения? Другие варианты?» «Нет!» — воскликнул Борята, поднимая обе руки. «Я за!» «Я тоже не возражаю», — сказал Дар, глянув на мать. «Но все же советую дождаться отца и объяснить ситуацию ему. Мы не можем ждать!» Он улетел с дружиной к Питерским болотам, на Балтику, — тихо проговорила Веселина. Там видели черных бродяг. «Под Питером их база», — добавил Борята. «Князь хочет ее уничтожить». «База от на Меркурии», — возразила Дарья. «На земле им нечего делать. Туда же доставили тебя», — она посмотрела на Дара. «Я позову отца», — сказал Чистодею прямо. «Подождете?» Железовский посмотрел на спутницу. «Подождем», — быстро сказала Дарья. Если князь даст дружину, мы возьмем от тёпленькими, пикнуть не успеют. Мужчины переглянулись. Майдар улыбнулась. Решительная девушка. Вся в отца, — сказал Аристарх неодобрительно. Тот всегда был уверен в своих силах. Теперь вот ищи его у черта на куличках. А можно мне пойти с вами? Борята прижал к груди кулак, умоляюще посмотрел на друга, мнение которого уважал больше других. Ты не воин, — сказал Дар. Испытание пройти надо. Веселина укоризненно посмотрела на него, заговорила с Борятой. «Князь решит, пойдешь. Дружине тоже иногда целители нужны». «Я всегда готов», — с надеждой и обидой пробормотал Борята. У него запылали уши. «Как за тылоидами гоняться, до тебя из болота вытаскивать? Я гожусь. А как вместе идти на войну, так я не воин». «Ну что, гости дорогие, наговорились?» — появилась в горнице хозяйка. Полная дородная степанида. Из-за ее плеча выглянул бородатый, улыбчивый Прохор. «Сядем, поснедаем?» «Пожалуй, не откажемся», — погладил живот Железовский. «Проходите в столовую». Все потянулись к выходу. Дар остался. «Отца позову», — пояснил он в ответ на взгляд мамы. Оставшись один, сел поудобнее, сосредоточился на внутренних меридианах, кровеносных сосудах, служащих не только для перекачки крови, но и для образования энергетического каркаса тела. «Кровь — живое существо», — любил говорить наставник. «С ней надо жить в мире и согласии», — и Дар старался следовать этому совету. Иногда он даже беседовал со своей кровеносной системой как с равным по уму человеком, и этот вторичный контур психики всегда отвечал ему на уровне эмоций и с готовностью отдавал энергию. Хотя к высокой энергетической отдаче дар прибегал редко, при этом резко ускорялось старение организма, сжигалась такая удивительная тонкая субстанция, как личное время. Перестали волновать бытовые заботы и прочие проблемы. Шумы хутора и голоса гостей в столовой растворились в тишине космоса, объявшего голову молодого интросенса. Стали слышны иные шумы мерные гулы и волны прибоя человеческих психосиловых эгрегоров. Люди еще населяли землю, образуя коллективы, и эти немногочисленные коллективы фанили, излучали мысли и тонкую энергию эмоций. Дар присоединился к общему пси-полю человечества, потерявшему и былую мощь и былую агрессивность, стал одной из нервных клеток системы, связанной с другими нервными клетками в единую систему, что окутывало землю незримой пелериной. Одно время казалось, что его сопровождает по пси Земли некое теплое эфемерное облачко, но ощущение быстро прошло. Сознание, опираясь на гораздо более широкие возможности подсознания, помчалось по узлам и волокнам системы, ища знакомые цвето-психические сочетания, и вскоре соприкоснулось с пульсирующим алым угольком родственной души. Уголек — развернулся трепещущим веером, отвечая целой гаммой биополей, каждый из которых соответствовала какой-либо человеческой эмоции или переживанию. Обладатель пси удивился, услышав зов, быстро проанализировал мысли голос, обрадовался и забеспокоился. «Дар, ты! Что стряслось?» «Ты нужен здесь, папа», — ответил Дар. «Прилетели гости из 24 -го века. У них есть соображения, как покончить с ателоидами». Мы сами справимся с черными бродягами. Я был у них в плену. Это очень большая разумная система, опирающаяся на нечеловеческую логику. С ней надо бороться сообща. «Как ты себя чувствуешь?» «Со мной все в порядке. Когда тебя ждать?» Пауза. «Через три часа мы нашли временную стоянку кораблей черных. Их база находится возле Меркурия, вблизи Солнца. Откуда ты знаешь?» «Я был там, видел». Еще одна короткая пауза. «Хорошо, мы вылетаем». Космос пси-связи стремительно сжался в точку внутри головы Чистодея. Он открыл глаза, хватая ртом воздух, как человек, вынырнувший из воды. Кто-то смотрел на него, удивленно и даже с восхищением. «Дарья!» «Ну ты и даешь!» — проговорила девушка низким голосом. «Я попробовала пойти за тобой, но провалилась. Неужели ты достал отца?» «Он будет с дружиной через три часа». Дар поднялся, чувствуя эйфорическую легкость во всем теле. Девушка пригляделась к нему, покачала головой. — Похоже, связь требует слишком большого расхода энергии. — У вас что, нет раций? — Есть, но они работают на короткие дистанции, до ста километров. От Брянска же до Питера тысяча. А спутниковые ретрансляционные сети уже давно не существуют. Понятно. Она взяла его под локоть. — Я тебя поддержу, если не возражаешь. — Он не возражал. Прикосновение девушки было так приятно, что хотелось продлить эти мгновения до бесконечности. Они прошли в столовую, где на столе уже дымились блюда с едой. Тушеный картофель, жареная капуста с луком, плов с фасолью, соленые грибы и горячий хлеб. — Хлеб, сами печете, — поинтересовался Железовский. — На хуторе своя пекарня, — ответил Прохор Бажан, огладив бородку. Зерно тоже свое урожая хорошей собираем, грибы собираем, капусту и овощи выращиваем. От города практически не зависим. Так кое-что берем из городских запасов, а можем и не брать. Железовский кивнул. Город живет на трансгенных продуктах, от того и люди там измельчали. Полностью зависят от технологии. Вам не нужно повторять этот печальный опыт. Без технологии им все равно не обойтись, заявила Дарья. «А я и не призываю пользоваться ручным трудом», — усмехнулся Железовский. «Однако нынешним поколениям дан шанс жить в естественных условиях, в ладу с природой, отойти от кибергизации и искусственного содержания. Технику грех не использовать, но в разумных пределах, совершенствуя данные творцом потенции». «Кто ж возражает?» — сказал Прохор. «Мы так и живем. Если бы не банды кочевников, с которыми приходится воевать всерьез», Жить было бы веселей. И часто вас банды тревожат. — Обычно это хочушники и беревсеи, — ставил слово Борята. — Налетают на вечерние посиделки, девчонок хватают. Каждую неделю, почитая, безобразничают. С ними мы не церемонимся, они редко с оружием являются. А вот кочевники из эскадрона жизни... — Полные бандиты, — закончил Прохор. — Им человека убить, что муху прихлопнуть. С ними только дружина справляется. Дарья и Аристарх переглянулись. «Будущее называется», — презрительно скривила губы девушка. «Какое было прошлое, таким стало и будущее», — проворчал Железовский. «Человек в массе своей остается существом стада, причем стада жестокого. Чему удивляться?» Где-то за стенами терема послышался колокольный звон. Все замерли. Потом вскочили Прохор и Борята, за ними дар. «Тревога!» «Что случилось?» — поднялся Железовский. Сторожа заметили кого-то, сейчас выясним. Посидите пока, а в это просто пара любознатцев летит. Хозяин, Дар и Борята исчезли за дверью. — Что еще за любознатцы такие? — спросила Дарья. — Семьями летают, путешествуют по миру, как саранча. Иногда их еще цыганами называют, — ответила Степанида, собирая со стола посуду. — Шума от них много, суеты, крику, воровства, но долго они на хуторе не задерживаются. — Что-то я не слышал о цыганах в наше время, — сказал Железовский, прислушиваясь к своим ощущениям. — Пойдем-ка, Даша, нелюбознации это летят, сдается мне посерьезнее, детили. — Ателоиды? — Скорее всего. Аристарх и Дарья вышли на крыльцо терема. По улице к лесу бежали женщины и дети. Хутор пустел на глазах. На площадь грохнул с неба каплевидный кутор. Из него выпрыгнул усатый мужчина в блестящем унике, закричал. «Коряга летит! Все уходите!» «Что за коряга?» — не поняла девушка. «Спейсер Ателлоидов», — угрюмо сказал Железовский. «Я его вижу километрах в пятнадцати отсюда. Сейчас будет здесь». «Не понашили души?» «Ателлоиды ищут артефакты, это очевидно, и знают, что с хутора твоего приятеля их унесли». «Откуда они знают?» «Боюсь, их кто-то наводит, кто-то из людей». Кутаряне? «Предатели появляются в любой среде, такова природа человека». «Что будем делать?» «Ты готова поиграть в войну?» «Всегда», — храбро расправила плечи девушка. «Делай то же, что и я. Будь готова уйти на струну трансфера в любой момент». Из-за терема на противоположной стороне улицы выбежал Дар. Увидел гостей, круто повернул к ним. «Уходите! Точно такой же дредноут разбомбил наш хутор!» «Где артефакты?» «Барят уже у него сумку в лес. Уходи один, мы останемся. Зачем?» Попробуем пообщаться с начальством этого дредноута. Возможно, выясним, кто из твоих соотечественников командует парадом. — Никто, — уверенно заявил Чистодей, — никто из наших не станет сотрудничать с черными. — Вот и проясним ситуацию. Уж больно оперативно от Эллоиды вычисляют местонахождение твоих болотных находок. Железовский зашагал к площади. Дарья последовала за ним, оборачиваясь. Дар несколько мгновений размышлял, затем догнал обоих. — Я с вами. — Это опасно. С излишней назидательностью заметила девушка. Дар вспыхнул. — Не опаснее, чем нырять в болото. К тому же у меня есть трансфер. — Не обижай родича, Дашка, — оглянулся Железовский. — Пусть идет. Чем нас больше, тем мощнее воздействие. Задача ясна, чистодей. Объединяемся в потоке Триай, ищем императив центра Дредноута и приказываем ему убираться ко всем чертям. Одновременно пытаемся подключиться к его информ-системе и скачать всю доступную информацию. Примечание. 3i – объединение сенсорных полей в резонансный контур, своеобразный пси-интерферометр, позволяющий усиливать эффект локации и считывать информацию по интенсивности и модуляции биополей. Дар не понял, что такое поток 3i, но признаваться в этом не стал. Ответил коротко. Хорошо. Над лесом показался дредноут от эллоидов. Двухкилометровой длины сооружение, похожее на облепленную кораллами и прилипалами плоскую морскую ракушку. Дар еще не встречал космических кораблей, столь далеких от эстетических требований воздушного полета. Но для Железовского форма этого летающего монстра не стала неожиданностью. «Не удивлюсь, если эти ребята являются далекими родственниками или потомками Маатан», — сказал он. Те же размеры, почти та же геометрия, та же эстетика. Приготовились, начали. В голову Дара хлынули два золотистых света потока, отличающиеся лишь оттенками. Он вошел в них своим лучом, получил вдруг энергетический удар и потрясающее радостное ощущение силы. Горизонт стремительно раздвинулся. Все предметы вокруг, дома, деревья, машины, дредноут, ракушк, ателоидов стали как бы прозрачными — оставаясь при этом плотными материальными образованиями. «За мной!» — возник в сознании молодого человека мысленный призыв Железовского, воля которого вела за собой весь поток триай. Дар послушно последовал за ним, чувствуя псиэнергетический локоть Дарьи. Корабль от представлял собой по сути единую металлоорганическую молекулу, способную потрясающе быстро формировать внутри себя любой объем, или технологически необходимые приспособления. В данный момент на его борту не было ни одного ателлоида. Кораблю-матки они были нужны только для выполнения работ и заданий вне корабля. Одновременно сам корабль представлял собой своеобразный мыслящий компьютер, имеющий довольно приличную степень самостоятельности решаемых задач. И все же Дар понял, что это только компьютер, такой же, что допрашивал его на Меркурии. Должен был существовать более мощный интеллект, управляющий подобными разумными машинами. Столкновение объединенных в воль трех интросенсов в мысли сферы корабля породило причудливый, невидимый обычному глазу пси-энергетический вихрь, потрясший пространство. Дар не сразу разобрался в сложных видениях, обрушившихся на голову. Железовский сделал это быстрее и вывел общий пси-щуп в нужную зону сознания корабля. Внутренние психосоматические узлы людей, подпитываемые огромными запасами смысла подсознания, потряс глубокий, хриплый, мысленный бас. нарушение граница, требование прекращений, ответ — уничтожение проникшей вирус. Поскольку это был мысленный голос корабля, люди перевели его по-разному, но смысл речи сводился к «требую» и «уничтожу». «Не спеши с решением», — раздался в общем пространстве пси не менее глубокий и мощный бас Железовского. «Уничтожить нас ты всегда успеешь, равно как и мы тебя. Давай обменяемся информацией. Кто ты?» «Исполнитель программы, порядковый номер 126». «Что такое программа?» «Вопрос — некорректность. Каковы основные положения программы?» Бесшумный взрыв видений, по большей части бесформенных, среди которых мелькнули знакомые геометрические формы, звезды, солнце, черные провалы, оконтуренные короны сияния. Доступ к информация стратегически кодирована, вынужденность включения и подавлений. Успокойся, мы имеем право владеть этой информацией, так как ты находишься на нашей территории незаконно. Отвечай! Еще один взрыв призрачных картин, закончившийся видением Меркурия и каких-то каруселью вертящихся вокруг него непонятных символов. Программа «Поиск-детонатор», «Линия третьей планета, «Запуск, инициация, многомерность, грубоколыбель уничтожение помехи». Какая-то судорога перечеркнула пространство пси-беседы. Корабль-матка от эллоидов, назвавший себя... Исполнителем программы номер 126 замолчал. «Твоя прямая задача», — проревел Железовский. «Поиск, хранитель, детонатор, уничтожение...» Пауза. «Опасность, утечка, инфо, приказ уничтожения помехи...» «Полный псевыплеск!» — услышал дар параллельные мысли голоса Аристарха. «Фрустрируем его!» «Отставить уничтожение помехи...» произошел сбой программы, поступившая команда ложна. Слушай правильную команду, вернись на базу и уничтожь ее немедленно. Исполняй. Тихое шипение в пси-эфире, нерешительные шевеления призрачных световых струй, длинные свисточки. Исполняй. Чудовищный двухкилометровый монстр, зависший над хутором в нерешительности качнулся, как человек, получивший оплюху. Мозг корабля, раздираемый противоречивыми приказами, никак не мог решить, что делать. «Пошел!» — рявкнул Железовский вслух так, что лес отозвался гулким эхом. Корабль медленно поплыл вверх, остановился, закружился кленовым листом, снова начал подниматься. Вот он уменьшился вдвое, втрое, превратился в палочку, в соринку. И вдруг на этом месте разгорелась яркая звезда. Выросла в радужный факел огня, едва не ослепивший людей. Погасла. Трое в немом изумлении смотрели на опустевшее небо и молчали. Потом Железовский глубокомысленно проговорил. «Кажется, мы довели его до самоубийства». «Бедный исполнитель, 126», — в том ему сказала Дарья. «Из леса на окраине селения вывалила толпа хуторян». Первым барята с криками «Ура!» бросилась к площади. Люди радовались победе, еще не зная, что она временная.